Глава 66. Обмен. Никто не запирался. Говорили все, словно рассчитывали уменьшить себе срок. Особенно каялся старичок-сосед Трофимов, который даже в мыслях не держал, что Саша может пойти на такую. Чем дольше они говорили, тем больше вопросы росли и ширились. Следователь не успевал справляться. Протоколы множились... И если уголовное дело Александра Лоботкина, выделенное в отдельное производство, спешно готовили к заседанию особого совещания, то остальными соучастниками занимался Народный суд. Вася улучшил момент, когда Рянгин отъедет на задержание и вызвал на допрос Лоботкина. — Присаживайтесь, курите. — Вася двинул по расстеленной на столе карте Ленинграда пачку Казбека, подавая знак Лабуткин ловко одной рукой выдернул спичку, закрыл коробок, чиркнул, запалил, затушил, задымил и посмотрел на Панова. «Чего желаете, гражданин начальник?» «Показания?» «Просто сказал Вась. «Я же вам все рассказал». полномоченный Панов серьезно и внимательно смотрел на него. «Все, да не все. Как не все? Вы забыли еще об одном убийстве, тоже о двойном. Понимаю, вылетел из памяти». «Ведь вы скольких угрохали? Э, десятерых?» «Не знаю», — сказал Лобуткин. «Не помню». Он почувствовал правила игры. «Так я вам напомню. Мы знаем о вас лучше, чем вы сами. Давайте я расскажу, как было дело, а вы дополните детали, если захотите». Лобуткин затянулся, кивнул. «Но говори, чего я не знаю». «11 января сего года вы подкараулили семейную пару, возвращающуюся с работы вот здесь». Полец указал место на карте неподалеку от Пороховых. Встретили и застрелили с близкого расстояния выстрелом в лоб. в круг размером с кофейной блюдечко. вспомнил Вася слова колоды. Все навсегда оставалось в его памяти. Забрали деньги, ломбардные квитанции из кошелька женщины, сняли с мужчины валенки, трупы спрятали в канаве и завалили ветками. — Я этого не делал, — возмутился Лабуткин. Делал, не запирайся. — припечатал Панов и пообещал. — Я тебе свиданку с женой устрою. Закрою вас одних в кабинете на час. Протокол напишем, и я вызову Марию прямо сейчас. Понял? Лоботкин глубоко затянулся. — Рассказывай, чего я наговорил. Лоботкин никогда не маскировал убитых, но на это дело следователь внимания не обратил.